Глава третья. Важные решения. Олег Григорьевич Карпунин — личность выдающаяся и за многие из моих бед ответственная. Но он не один во всём виноват. У него просто возможностей больше, чем у других членов этой треклятой семейки. Орать на него одного — только время тратить. Я даже не раздумывала, когда вслед за его именем назвала блюду с голубой каёмочкой ещё два и доставила их блюда в такой же последовательности. Сначала Олега Григорьевича, потом старшего сына и младшего. Ой, умора, честное слово. Олег Григорьевич, судя по всему, культурно отдыхал, когда ему вздумалось позвонить Власову с угрозами и предупреждениями. Он материализовался на блюде, одетым только в плавке. В курчавых седых волосках на старческой груди запутался кусочек тонкой водоросли. Дедуля явно в речке недавно купался. В одной руке он держал шампур с готовым шашлыком, аромат которого сразу же распространился по гостиной, а в другой — полную рюмку чего-то коричневого. Вроде бы коньяка, но не факт. Картина маслом. На журнальном столике стоит увеличившееся в размерах блюдо, а на нём с торжественным выражением лица восседает подвыпивший дедок в труселях. Он, видимо, тост какой-то хотел толкнуть, но увидел сначала свирепую меня, а потом сердитого Власова. Осмотрелся, громко сглотнул — и после этого смог только поздороваться. Дальше было ещё веселее. Блюдо раздалось в долину и стало толще, а потом выдало мне ещё двух карпуниных, по левую и правую руку от их папеньки. Артур появился в камуфляжных штанах, чёрной футболке и синей кепке. Он внимательно разглядывал какую-то карту и не сразу понял, что что-то вокруг него изменилось. А Мирон был одет в деловой костюм и с кем-то разговаривал по телефону. Увидев меня сквозь линзы своих очков, Он вежливо пообещал телефонному собеседнику перезвонить позже и счёл необходимым спросить. «Какого чёрта?» «Лысого», — сразу же ответила я. Артур оторвал взгляд от карты и тупо уставился на Власова, который хоть и не знал, что я намерена делать с этими гостями, но на всякий случай встал рядом со мной, скрестил руки на груди и грозно нахмурился. Олег Григорьевич пребывал в состоянии приятного подпития, вследствие чего соображал «туговато». Он всё-таки опрокинул в себя содержимое рюмки, понюхал шашлык и закрыл глаза. Открыл их, убедился, что происходящее ему не мерещится, и только тогда попытался напустить на себя дежурную важность. А я сковала всех троих заклятием неподвижности, чтобы они не вздумали разбегаться, и заявила... Короче, так, уважаемые господа Карпунины, у меня к вам есть множество серьёзных претензий, поэтому я сейчас буду говорить, а вы всё внимательно выслушаете и усвоите с первого раза. Повторять ни для кого не стану. Если еще хоть раз один из вас попытается даже подумать в сторону моей семьи, вы все трое превратитесь в маленьких жирных кабанчиков. Вот в таких». Для демонстрации своих возможностей я выбрала Мирона, хотя он был виноват передо мной меньше других. Расчитала силу заклятия так, чтобы оно затронуло только тело превращаемого, но не разум, и щелкнула пальцами. Деловой костюм опал на блюдо, из вороха дорогой ткани послышалось жалобное ви а потом оттуда высунулся и хрюкнул серый пятачок. У Артура глаза округлились и наполнились неподдельным ужасом. Олег Григорьевич удивлённо приподнял бровь и спросил. «Девочка, ты в своём уме! Ты соображаешь, кому пытаешься угрожать?» «Бессмертная себя возомнила!» Шампур с шашлыком и пустая рюмка упали на пол, а рядом с Мироном захрюкал, путаясь в мокрых плавках, ещё один кабанчик. «Миленький такой, полосатенький. Из человекообразных собеседников у меня остался только Артур». Но его внутренний голос, кажется, к этому моменту уже во всю глотку вопил о том, что спорить с рассверепевшей ведьмой себе дороже. «Этого Карпунина я тоже превратила в поросенка Пусть прочувствует, что я не шучу». «Эль, не перегибай», — тихо попросил Власов. «Тебе их жалко, что ли?» — удивилась я. «Из них троих я только Мирону не хочу свернуть шею, потому что он не слишком сильно успел меня насолить». Один убить пытался год назад, другой недавно тамбовским ментам взятки раздавал, чтобы меня посадили за твоё убийство. Это разве люди? Свиньи они и есть. Они же ни с кем не считаются. Ты сам пять минут назад говорил, что мы для них не ценнее мусора. Так почему я должна относиться к ним иначе? Пусть поймут, что безнаказанности больше не будет. Похрюкают минут пять, прочувствуют свою свинскую суть, а потом пусть катятся на все четыре стороны». Я сейчас ещё и Фройсю попрошу кое-что у этих хрюканов в головах подправить. Сказала — сделала. Хотя поросята протестующие визжали. Обездвиживающее заклятие на людей было рассчитано, и после превращения оно действовать перестало. Но я ограничила свинтусов в возможности беготни пределами блюда. Позвала кикимору и попросила её нашептать всем троим, что они относятся ко мне и Власову с безграничным уважением и врагами нас не считают. Именно так. Страх делает противника опасным и непредсказуемым, а уважение позволяет трезво оценивать собственные слабости. Я не хотела, чтобы Карпунины меня боялись, потому что с перепугу в их головы могла прийти мысль о расправе. Когда Фройся закончила шептать, я вернула гостям их человеческий облик. Посмотрела с усмешкой на трёх голых мужиков, сидящих на огромном блюде и стыдливо прикрывающих свои причиндалы руками, а потом вежливо предложила ему браться к чертям собачьим с моих глаз. «Толя, проводи их до того внедорожника, о котором ты говорил», — попросила мужа. «Пусть слуги сами развозят своих господ по домам. Олег Григорьевич, вы ведь насчёт слежки и всего остального хорошо мои слова поняли?» Он понял. Я отвернулась, чтобы пристыженные мужики могли спокойно одеться и встретилась взглядом с Власовым. Огорчение. Вот что я там увидела. Моё поведение его расстроило. А я ведь предупреждала, что по-старому уже ничего не будет. Говорила, что белой и пушистой быть не смогу. Придётся ему привыкать ко мне такой, если, конечно, трансформация из любимой жены в злобную ведьму не заставит его отказаться от меня и семьи. Раньше он любил меня такой, какая я есть. Я изменилась. Изменятся ли его чувства? До свидания, Элеонора Алексеевна. Вежливо попрощался со мной Олег Григорьевич. Принёс извинения за доставленные неудобства и разве что не раскланялся. Учитывая, что при этом был одет только в мокрые плавки, зрелище получилось то ещё. Артур вёл себя примерно так же. А Мирон всегда был человеком культурным, поэтому его поведение не слишком отличалось от прежнего. Толя ушёл их провожать, а Кикимора выглянула в окно и сочла нужным сообщить. мария это может и не понравиться». «Пока я не вмешиваюсь в её дела, ей на всё плевать», — возразила я. «Мои разборки с Карпунинами её никак не касаются». Вот когда коснутся, тогда и будем разговаривать по-другому». Остаток дня прошёл в домашних делах и заботах. Власов своё мнение относительно произошедшего так и не высказал. Но я чувствовала, что ему не по себе. Мы съездили в магазин за продуктами, одеждой и предметами первой необходимости. Потом я возилась в кухне, готовя еду, а Толя косил траву во дворе, своим триммером, добытым через волшебное блюдо. Пётр Семёныч по весне разбил на нашем крошечном участке грядки, которые после отъезда старика успели сильно зарасти сорняками. И Власов спросил, что с ними делать? Полоть или просто выкосить под корень? Я сказала, что помидоры и огурцы выращивать там точно не буду. «Значит, выложим плиткой и сделаем просто большую зону отдыха», подытожил муж и выбил косилкой всю зелень до самой земли. Ему нужно было чем-то себя занять. Бизнес, стройка, дела по хозяйству, что угодно, лишь бы не сидеть без дела. Сергей позвонил и сказал, что приедет только завтра, поэтому толя весь вечер составлял в своём ноутбуке какие-то таблицы, делал подсчёты и рылся в интернете в поисках информации. При этом неловкость между нами с каждой минутой ощущалась всё сильнее, потому что мы оба понимали, впереди ночь, и нужно решить, в одной постели мы её проведём или порознь. Это было важно. Я не хотела близости. Потому что в памяти ещё были очень свежие воспоминания о моих кувырканиях с лопатином и о том, что Власов тоже мне изменил. он, судя по всему, грузился этим не меньше меня. В итоге я ушла спать первой. Долго ворочалась сбоку на бок несколько раз вставала, то водички попить, то уборную посетить, то у детской кроватки постоять, вздыхая. А потом пришёл Власов, разделся, залез под одеяло, вздохнул, обнял меня, поцеловал в макушку и... И всё. Так я и заснула в его уютных родных объятиях с мыслью о том, что склеить разбитое у нас, возможно, уже не получится. Взаимные чувства есть, но в них появилась червоточина, от которой будет очень сложно избавиться. Ночью к нам на постель забрались коты. Муха улеглась рядом со мной и начала громко мурлыкать, а батон улегся у Власова в ногах. Потом еще и нефет приперся, кошкой обернулся, залез на мою подушку и попытался засунуть в меня в голову какой-то сон, но я от него закрылась. Хотела использовать пророческий дар, чтобы во сне увидеть наше с Власовым будущее. Увидела, блин. Лучше бы даже не пыталась. Мне приснился незнакомый двор. Собачья будка, взрослая овчарка на цепи, беседка-песочница, в которой темноволосый мальчик лет трёх-четырёх лопаткой накладывает песок в кузов игрушечного грузовика. Чуть дальше от ворот женщина развешивает на верёвках постиранное бельё. Не я. Я не знаю, кто это. Молодая, светловолосая, красивая. Из дома выходит Власов, тоже молодой. «Папа!» — улыбается ему мальчик. «Толя, помоги, пожалуйста!» — зовёт Власова незнакомка. Он идёт к ней и помогает повесить на верёвку плет. Обнимает сзади, целует в шею, кладёт руки на её округлившийся живот. Я проснулась от плача Владика. Встала с постели, взяла сына на руки и почему-то подумала, что та жизнь, которую я видела во сне, лучше того, что я могу дать моим мальчикам. Им нужна нормальная семья. Да, я люблю их. Но с моей стороны было бы верхом эгоизма удерживать их при себе. Что ждёт их рядом со мной? Каким будет наше будущее, если они останутся? Но опять же, я не вправе решать за всех. Власов не хочет от меня отказываться. Не знаю, любовь им движет, страхи или растерянность. Это не имеет значения. Я буду с ним до тех пор, пока ему это нужно. Захочет уйти — отпущу. Захочет забрать сына — отдам. Я на всё согласна, лишь бы они были здоровы и счастливы. Умру за них, если потребуется. На любые жертвы пойду». Власов тоже проснулся. Я с Владиком ушла в кухню, чтобы приготовить ребёнку смесь. Но Толя, наверное, привык спать чутко. Пришёл, посмотрел на меня хмуро, стёр ладонями слёзы с моего лица и поцеловал. Просто прикоснулся своими губами к моим. Легко, нежно, но уверенно. А потом спросил «Ты меня любишь?» «Угу», — кивнула я. «Правда?» «Угу. Сильно-сильно?» «Больше жизни», — прошептала я. «Тогда позволь сейчас мне немножко побыть главным. Хорошо?» Он позвал Фросю, забрал у меня Владика и отдал его Кикимори с просьбой покормить ребёнка. Подхватил меня на руки, унёс в спальню, выгнал оттуда весь зверинец, а когда мы остались вдвоём, усадил к себе на колени и целовал до тех пор, пока я не позволила себе расслабиться. Это была не страсть. Мы просто заново учились чувствовать друг друга, растворяться друг в друге, доверять, поддерживать, любить. Дальше поцелуев дело не пошло. Не ради постельных утех Власов затеял эту чувственную игру. Он хотел лишь удостовериться, что я не вру самой себе. Мы оба воздвигли между нами преграду, и у Власова достало сил первым начать ломать её, независимо от того, какие у его действий могут быть последствия я бы на подобное не решилась. Не так быстро. Несмотря на дурную привычку следовать спонтанным решениям, этот шаг я обдумывала бы долго и скрупулёзно, изводила бы себя сомнениями, а его — отчуждением. Я — ведьма, настолько сильная и могущественная, что даже Мария уже не кажется мне непобедимым злом. Но я — женщина. Настолько слабая, что мне нужна опора, надёжное плечо. Верный друг, любящий человек. Тот, с кем мне не нужно будет притворяться. Тот, с кем мне всегда будет просто и легко. Тот, кто способен защитить меня от самой себя. Ласов, я ведь превращу твою жизнь в бесконечный магический кошмар. Вздохнула я, уютно устроившись у него на плече. Если при этом ты запретишь домовому храпеть на подушках в нашей постели, то я не возражаю. Отозвался он и признался. Элька, мне сложно. Раньше как-то спокойно на это смотрел, но с осторожностью. А теперь, когда самого коснулась, я боюсь. Не так, как под шепотками Кикиморы, а по-настоящему. И не тебя, а за тебя. Я не понимаю магию, не вижу её и не чувствую, но знаю, что она есть. Для меня это неведомое зло, которое может отнять самое ценное. Я боюсь потерять тебя и сына. Мне неспокойно, даже когда вы рядом, и я вижу, что с вами всё в порядке. А самое ужасное заключается в том, что так теперь, наверное, будет всегда. И как с этим страхом жить дальше, я не знаю. Ты можешь как-то это вылечить? У меня внутри всё оборвалось. Он любит меня настолько, что готов быть рядом вопреки всему. А я? Готова ли я быть рядом с ним, зная, что из-за меня он страдает? Что это будет за жизнь? Магией можно человека от любого страха избавить, но это вмешательство не пройдёт бесследно. Такие недуги иначе лечатся. Я знаю способ, но Власову он точно не понравится». «Я подумаю, что можно сделать», — пообещала я. Мы забрали Владика у Кикимора и вместе уложили сына спать. Я велела Нефёду больше не лезть к нам на постель и разрешила ему своровать хоть все носки Власова, если приспичит снова делать обереги на семью. В этот раз я заснула быстро и крепко. В кольце рук любимого человека, больше не испытывая сомнений, относительно нашего общего будущего. Я всё решила. Мой сон станет явью, потому что любимые люди заслуживают счастья, а не жизни в постоянном страхе. Но сначала я избавлюсь от всех, кто способен мне помешать.